Заключение. Предыдущие главы этой книги я писал от первого лица, как бы беседуя с читателем, и тем самым постоянно напоминал ему, какой короткой была наша поездка в Россию и какими ограниченными возможностями я располагаю. Теперь же, если у читателей еще не иссякло терпение, я хотел бы в коротких, заключительных строках изложить по возможности беспристрастно и недвусмысленно свои основные взгляды на положение в России. Я глубоко убежден в правоте этих взглядов, и они касаются не только России, но и судеб всей нашей цивилизации. Разумеется, я буду высказывать лишь свое личное мнение – Но вопрос представляется мне настолько животрепещущим, что я не стану сглаживать его остроту какими-либо оговорками. Итак, прежде всего, если Россия в недавнем прошлом была современной цивилизацией западного типа, наименее организованной и самой непрочной из всех великих держав, то теперь это современная цивилизация «in extremis», то есть «при смерти». Непосредственной причиной ее крушения явилась мировая война, которая повлекла за собой полное истощение жизненных сил. Лишь вследствие этого большевики могли прийти к власти. До сих пор такого крушения не знала история. Если так будет продолжаться еще год или несколько дольше, окончательная гибель неминуема. Прежняя Россия сгниет, В ней останется только крестьянство. Опустевшие города обратятся в руины. Заброшенные железные дороги изъезд ржавчина. И вместе с железными дорогами исчезнут последние остатки централизованной власти. Крестьянство совершенно безграмотно. Это бессмысленная масса, способная воспротивиться посягательствам на свои собственные интересы, но решительно неспособное видеть дальше своего носа и действовать организованно. Оно обратится в человеческое болото, которое могут всколыхнуть лишь распри, мелкие гражданские войны, грязные политические страсти и всякий недород будет влечь за собой голод. Эпидемии распространятся оттуда по всей остальной Европе. Русское крестьянство будет поглощено Азией. Гибель цивилизации в России, ее ворождение в крестьянское варварство на долгие годы закроют Европе доступ ко всем богатствам русских недр, прекратится вывоз сырья, зерна, льна и всего прочего. Трудно сказать, смогут ли западные державы обойтись без этих товаров. Во всяком случае, прекращение поставок повлечет за собой обнищание всей Западной Европы. Единственное правительство, способное в данный момент спасти Россию от окончательной гибели, это теперешнее большевистское правительство, если только Америка и западные державы окажут ему помощь. Никакого другого правительства там в настоящее время нет и быть не может». Разумеется, многочисленные претенденты, всевозможные авантюристы и все прочее, готовы с помощью Европы попытаться свергнуть большевистское правительство, однако они не могут предложить взамен никакой общей цели и морального единства. Более того, время для новой революции в России уже упущено. Еще год гражданской войны, и Россия окончательно отпадет от мировой цивилизации. Поэтому мы должны сделать все возможное для сотрудничества с большевистским правительством, независимо от нашего отношения к нему. Это правительство крайне неопытно и беспомощно. Порой оно прибегало к насилию и жестокостям, но в целом оно неизменно остается честным. В нем есть люди незаурядного ума и подлинных творческих возможностей, которые способны при благоприятных условиях и дружественной поддержке совершить в своей стране величайшее преобразование. Большевистское правительство в целом старается не отступать от своих взглядов, которые его сторонники превратили почти в религиозный культ. Если бескорыстно прийти к нему на помощь, Оно способно создать в России новый цивилизованный общественный строй, приемлемый для всего остального мира. Вероятно, это будет умеренный коммунизм, который сосредоточит в своих руках управление транспортом, промышленностью, а также впоследствии и сельским хозяйством. Если западные народы действительно хотят оказать России гуманную поддержку, Мы должны с пониманием и уважением относиться к взглядам и принципам большевиков. До сих пор западное правительство с крайней нетерпимостью отвергали эти взгляды и принципы. Большевистское правительство – коммунистическое правительство, не только на словах, но и на деле. Оно не утверждает это голословно, а определяет этим всю свою деятельность. Ликвидация частной собственности и торговли в России была не вынужденной мерой, а законодательным актом во имя справедливости. В России не осталось частных предпринимателей или торговых компаний, с которыми мы могли бы вести дело при соблюдении обычаев и правил, сложившихся в западной торговле. Нам необходимо понять, что большевистское правительство по самой своей сущности непримиримо к частному предпринимательству. Оно не будет оказывать предпринимателям того уважения, которого они, по их понятиям, заслуживают. Оно не будет им доверять и сделает все возможное, чтобы поставить их в невыгодное положение. В его глазах они пираты или, в лучшем случае, каперы. Примечание. Капер – принадлежащее частному лицу морское судно, которое во время войны с разрешения своего правительства нападает на коммерческий флот неприятельского государства. Обычно «морской разбойник». Конец примечания. Поэтому частным лицам и компаниям придется оставить всякую мысль о торговле с Россией. Западный мир может иметь дело в России лишь непосредственно с большевистским правительством. а осуществить это на прочных и плодотворных началах мыслимо лишь через какой-либо национальный или еще лучше международный трест. Этот трест, который представлял бы одно или несколько государств, или даже имел бы какое-то формальное отношение к Лиге Наций, мог бы вести дело с большевистским правительством на условиях полного равенства». Он должен будет признать большевистское правительство и в сотрудничестве с ним осуществлять неотложную задачу воссоздания материальных предпосылок для цивилизованного общества в европейской и азиатской России. Он должен быть учрежден на тех же основах, что и крупные тресты, которые контролировали всю торговлю и оказались так необходимы для стран Европы во время мировой войны. Этот трест будет представлять интересы частных предпринимателей, а большевистское правительство – интересы своих граждан. Такой трест в скором времени стал бы незаменим для большевистского правительства. В сущности, это единственный путь для торговли между капиталистическим и коммунистическим государствами. Предпринятые в прошлом и в текущем году попытки изыскать какой-либо способ частной торговли, не признавая большевистское правительство, были заведомо обречены на неудачу, как поиски северо-западного пути из Англии в Индию. Проливы скованы льдом. Если какая-либо развитая страна или группа стран признают большевистскую Россию и окажут ей помощь, Всякая такая страна неизбежно станет опорой, правой рукой большевистского правительства. К ее советам оно будет прислушиваться. Влияние приобретает взаимный характер. Возможно, эти страны воспримут некоторые методы коллективизма и со своей стороны будут немало способствовать смягчению тех крайностей, на которые идет порой коммунизм в России». Единственное государство, способное самостоятельно прийти на помощь России в роковой для нее час – это Соединенные Штаты Америки. Поэтому начинание, на которое отважился мистер Вандерлип, человек предприимчивый и наделенный богатым воображением, представляется мне весьма важным. Я далеко не уверен, что его переговоры будут успешно завершены. Вероятнее всего, это лишь первые шаги, рассмотрению проблемы взаимоотношений с Россией на новой основе. Но, быть может, в конечном счете, эта проблема будет решаться широко, в международных масштабах. За исключением США, все прочие страны при нынешнем упадке мировой экономики могут оказать России действенную помощь лишь объединенными усилиями. Коммунизм отнюдь не отвергает крупного предпринимательства. Чем крупнее становятся масштабы предпринимательства, тем ближе оно к коллективизму. Это путь сверху, которым идут немногие, тогда как массы приходят к коллективизму снизу. Если же не оказать большевистской России такой помощи извне, гибель остатков современной цивилизации во всей бывшей Российской империи представляется мне неминуемой. И, вероятнее всего, Катастрофа не ограничится ее пределами. В цивилизации образуется огромная брешь, угрожая поглотить одну за другой обширные сопредельные территории к востоку и к западу. Не исключено, что она поглотит всю современную цивилизацию. Мои предположения касаются не какого-то гипотетического будущего. Это попытка обрисовать в том виде, как они мне представляются, реальные черты и вероятные последствия того, что сейчас происходит и происходит стремительно в России и во всем мире. Таков общий фон той картины, которую я старался развернуть перед читателем в своих очерках о России. Так истолковываю я пророческие письмена на восточной стене Европы.